Стекленная дорога. Дороги претерпевают множество ударов и грубое обращение, стекло же хрупко, поэтому едва ли следует удивляться известию, что стеклянная дорога была сделана при помощи магии. Как еще можно было бы примирить два упомянутых естественных факта, если не переворачиванием естества с ног на голову, в чем и состоит суть магии? Стекленная дорога Представляет собой спираль из волшебного стекла, широкими витками поднимающуюся вдоль склонов мордью. На стекло были наложены чары и эманации, благодаря которым эта конструкция способна отрицать законы природы. Посредством заклинаний дорога подвешена над землей, преодолевая свою естественную склонность к падению. Наверху она не мешает обычной жизни города, а другие заклинания позволяют ездить по ней упряжкам лошадей, вопреки их естественному побуждению к постоянному соскальзыванию обратно. Посредством магии эта дорога не допускает перемещений, не получивших предварительного одобрения, а также посредством магии она уведомляет жаберников господина обо всех приближающихся к особняку. При необходимости эта дорога может магически выворачиваться, хотя это ее свойство не является общеизвестным, поскольку ни разу не применялось, сбрасывая с себя любого путешественника. Говоря коротко, это чрезвычайно волшебная дорога. Жителям трущоб представляется, что у нее есть лишь одно назначение, а именно транспортировать мальчиков на службу к господину посредством системы поставщиков, но ею пользуются и другие, получая к ней доступ благодаря передвижным и неволшебным пандусам, которые они протягивают от своих жилищ в торговом конце и плезансе. Если на то есть намерение господина, они могут затем посещать проводимые в особняке мероприятия или вести там важные дела. Но поскольку ни одно из этих занятий не касается трущобных жителей, те не имеют представления об их существовании.